Глава 61 За дверным проемом бушевало пламя. Я понятия не имела, что могло ждать нас снаружи, и не позволила Джонни выбежать первой. Но прежде чем я решилась нырнуть в проем, меня схватил за руку Майкл. Он взглянул на меня с отчаянной решимостью и выбежал из юрты. Я схватила Джонни за руку, и мы вместе бросились вслед за ним. Обжигающий жар Запах опаленных волос, моих собственных. Внезапное удушье. Выскочив из юрты, я оступилась и упала, выпустив из рук и Джонни и лампу. Но сразу вскочила на ноги и завопила, глядя назад в это адское пламя и призывая мою дочь. Через мгновение она оказалась в моих объятиях. Ее волосы дымились, один из рукавов воспламенился. Я затушила их, прижав Джонни к себе. «Мы услышали крик», — это кричал Майкл. Пол обхватил его, и они боролись друг с другом. Завопив, Джонни прыгнула на спину своего отца, вцепившись ногтями в его голову и шею, но ему удалось сбросить ее. Лора Бишоп, свернувшись клубком, лежала на земле в нескольких ярдах от меня. Она глянула в мою сторону, и я перехватила ее взгляд. Ее лицо кровоточило. Видимо, Пол ударил или поцарапал его, но она жива. Лора слегка развернулась, показав мне, что пистолет по-прежнему у неё Она прижимала его к животу, как футболист, бегущий с мячом. Пол пытался отнять его у нее как раз перед тем, как мы выбрались из юрты. Они с Майклом все еще боролись. Пол схватил его за горло. Майкл пытался отбиваться от него здоровой рукой. Удары его ног не доставали до Пола. Лицо парня побагровело от удушья. Я бросилась к Лоре, и она отдала мне пистолет. Времени на раздумья не осталось. Надо действовать. Я шагнула к полу. Мне еще не приходилось стрелять, я даже не держала в руках пистолет. Но он выглядел современно, как в фильмах «Просто бери и стреляй». Я прицелилась в поло. Он глянул на меня. В его взгляде не осталось ничего человеческого. Рот растянулся в каком-то зверином оскале. Я не ожидала отдачи. Эхо разнеслось по всему лесу. Я промахнулась, но выстрел и предназначался только для того, чтобы испугать его. И он сработал. Майклу удалось вырваться на свободу. Пол стоял в напряженном возбуждении, Поля пролетела мимо, но моя неопытность в стрельбе не означала, что я промажу его второй раз. И Пол это понял. Нервно сжимая руки, он яростно взирал на меня. Огонь уже почти полностью охватил юрту. Языки пламени подбирались к верхушкам деревьев. Я снова нацелила пистолет, но уже прямо в лицо Пола. Выражение его лица мгновенно изменилось, Теперь он выглядел жалким, испуганным. «Милая», — сказал Пол, но я с трудом слышала его голос в треске пожара. «Эми, пожалуйста, что же ты делаешь?» «Ты пытался сжечь нас». Его лицо исказилось в мучительной гримасе. Словно нашкодивший ребенок, он показал пальцем на лору бишеп «Это она заперла вас!» «Прекрати, Пол! Я видела, как ты зажег спичку!» Он удрученно покачал головой. По его ключице текла струйка крови. «Нет, милая, с тех пор, как ты попала в аварию и сбила оленя, ты стала сама не своя. У тебя в голове все смешалось, милая. Эмили, тебе нужна помощь. Прекрати, Пол!» Меня вновь охватила дрожь. Я по-прежнему сжимала пистолет старчика, но рука моя задрожала, предательски задрожала. Издалека донесся вой сирен. Пол протянул ко мне руку. Лицо его изобразило сострадание. «Эми, у тебя же всю жизнь были проблемы с психикой», добавил он, опять покачав головой. «Во всем виноват твой отец. Но мы поможем тебе, понимаешь? Мы позвоним Саре. Мы все уладим, и все будет хорошо. Однако сейчас нам нужно избавиться от этих двух людей». Он бросил гневные взгляды на Майкла и Лору. «Они же мошенники, Эмили!» «Джонни!» — сказал он, взглянув на нашу дочь. «Ты поймешь это, став старше! Такие люди, как они!» Окончание его слов заглушила рухнувшая крыша юрты. В небо взлетел огромный столб черного дыма и горящих углей, фейерверком разлетавшихся по воздуху. Парочка угольков миниатюрными огненными метеоритами попала на меня. Все мы отступили подальше от пылающего сооружения. Теперь остов его напоминал странную карусель в окружении огненной иллюминации. Мы стояли и смотрели, как завороженные. Но вдруг я вспомнила о поле. Воспользовавшись всеобщим замешательством и возбуждением, мой муж смылся.